Глава 11. Понедельник выдался насыщенным. Японская делегация уехала, но ее вуз снова ввязался в какое-то мероприятие. Девочкам не удалось улизнуть незамеченными, и их привлекли волонтерами к организации тотального диктанта по русскому языку. Волонтёр На латыни звучит voluntarius и переводится как доброволец, обратилась к подругам Даша с умным видом вытягивая каждый звук латинского слова. А я не доброволец, меня здесь держат насильно. Девушки в ответ только рассмеялись и продолжили сортировать бланки, ручки и сувениры в пустой аудитории. Надо было убедиться, что их количество совпадает с числом посадочных мест на каждой площадке. Всего должно хватить, когда акция начнется. Радуйся, что тебя не обязали участвовать в самом диктанте. Ты бы провалилась, заметила тихая Аня. Она редко позволяла себе такие высказывания, но если и говорила, то всегда попадала точно в цель. Подруги снова рассмеялись, а Даша только закатила глаза. Кто вообще придумал этот диктант? Его результаты вовсе не показатель грамотности. А чтобы писать без ошибок, достаточно читать книги, не унималась Даша. Девочки, не обращая внимания на Дашу, продолжали делать свою работу. Когда всё было готово, им уже пора было на тренировку. Даже самого вечера Рита чувствовала небывалый подъём после общения с Энтони. К тому же, 43 лайка на новой аватарке и десятки комментариев под снимками с фотосессии заметно порадовали её с утра. До тренировки ещё оставалось время, поэтому девушка снова достала мобильник. Количество лайков зашкаливало. Рита стала читать комментарии и только в этот момент поняла, что среди всех оценивших нет Дмитрия Аксионова, её парня. Она так и не дозвонилась до него вчера, а сообщение осталось без ответа. Этот факт вывел девушку из себя. Давно она не чувствовала такой злости. Кровь кипела в её жилах. Тренировка пролетела незаметно. Рита с особым энтузиазмом забивала мяч, выплескивая раздражение. Она обдумывала, что делать с Димой. Может, сейчас он и взял бы трубку, но теперь ей хотелось взглянуть парню в глаза. Её снедал коктейль из ревности и злости. Тренер отпустил команду пораньше, и Рита сразу же решила, что должна съездить к нему, чтобы лично убедиться, чем он занят. Только для такого дела понадобится напарник. Даша, не хочешь съездить со мной в бар, бодро спросила Рита в раздевалке после душа. Нет, конечно, возмущенно воскликнула подруга. Ты же знаешь, после тренировки в таком виде я никуда не поеду. Даша зашла за дверцу шкафчика, чтобы переодеться, остались две девушки. Даже не смотри на меня, я никуда не поеду, Оля высокомерно отвела взгляд и продолжила сборы. Капельки воды стекали по её коротким волосам и падали на плечи. Со спины в спортивной одежде её можно было принять за парня. Тебя никто и не зовёт, фыркнула в ответ Рита. Компания заносчивой Оли не воодушевляла, поэтому девушка с просьбой в глазах посмотрела на Таню. Пожалуйста, мне нужна помощь, взмолилась Рита. Так мы едем в бар или по делам, спросила та, ловкими движениями, заплетая густые тёмные волосы в косу. И то, и другое, ну, пожалуйста, уговаривала Рита. Ладно, но мне надо сходить домой, оставить лишние вещи и переодеться. Рита тяжело вздохнула, но согласилась. Дело шло к вечеру. Солнце катилось к закату по ярко-голубому небу, пуская рассеянные желто-красные лучи сквозь облака. Через два часа подруги уже мчались в такси дорога петляя выходила к мосту на остров русский предвкушение поездки по длинному вантовому мосту вызывало у рит и трепет дорожное полотно словно висело в воздухе без привычных опор впивающихся в дно пролива и создающих ощущение прочности как это было у других мостов нет русский мост пугал и завораживал своей мощью и гением инженерии Осознание того, что под подвисающие конструкцией гуляет ветер и плещет Босфор, бросало в дрожь. Но хрупким этот мост не назовёшь. Надёжные крепления служили уже не один год, а перекрывали его лишь однажды в самый сильный шторм. Когда такси заехало на переезд, Рита взглянула вдаль. Водная гладь раскинулась слева и справа, море покачивалось. Оранжевый диск солнца показался из-за облаков, чтобы осветить город перед закатом. Мост купался в свете последних лучей. А тёмная рябь на воде принимала последние отблески солнца, отражая их золотистой дорожкой. Жёлтый автомобиль, рассекая воздух, скользил по гладкому асфальту, плавно покачивая девушку на пыльном сиденье. Но ведь казалось, что она парит прямо над волнами, вдыхая солёный неповторимый аромат океана и несётся над водой, словно у неё выросли крылья. Дима жила учился на острове Русский. Ему удалось поступить на геолога в ДВФУ, один из лучших университетов страны. Маргарита немного завидовала парню, не столько из-за престижности вуза, сколько из-за того, что университетский кампус находился далеко от городской суеты, посреди живой природы. Здесь всё по-другому. Люди называют себя островитянами, встречают потрясающие закаты, живут и учатся в милом уютном студен городке. Каждый раз приезжая к Диме, Девушка ощущала атмосферу настоящего студенческого братства: веселье, общение, позитивная атмосфера. Особенно бурная деятельность начиналась в преддверии сессии. Голос подруги вырвал её из раздумий. Ты всегда завёрнешь на Солей в последнюю очередь. Если бы ты сразу обратилась ко всем, а не только к Даше, Толя то тоже поехала бы. Я знаю, в душе она хотела. Таня всегда говорила спокойно. Никто ни разу не видел её рассерженной или злой. Но она была права. Рита действительно не звала их на тусовки, потому что считала скучными. Ох уж это женская дружба. А с Олей вообще всё сложно. Прости. Обещаю, что теперь буду всегда тебя звать. Спасибо, что поехала, искренне сказала Рита. Дело даже не в этом. Ты так зациклена на себе, что просто не замечаешь, как ранишь других. Твои слова и поступки бывают жестокими, а ответственности за них ты не чувствуешь, заключила Таня. Но э, -э Рита не сразу нашлась с ответом. Такси подъехало к кафе Island. Девушка быстро расплатилась и решила, как обычно, пропустить мимо ушей замечания одногруппницы. Внутри посетителей встречал яркий интерьер в жёлто-оранжевых тонах. Шумная динамичная музыка наполняла пространство, В воздухе стоял запах алкоголя. Рита проскользнула за дальний столик и села спиной к бару. "Танеуш, сделай, пожалуйста, заказ на баре. Дима не должен меня видеть, я хочу немного понаблюдать за ним. А тебя он вряд ли вспомнит, вы же виделись всего раз на игре". Она сделала умоляющие глаза, но Таня лишь нахмурилась. Чтобы окончательно дожать подругу, Рита добавила: "Сегодня я плачу. Можешь выбрать всё что угодно". Под таким напором Таня сдалась. Вернулась она только через 15 минут с мороженым в руках. Рита не хотела покидать дальний угол и всё это время покорно ждала за столиком, сгорбившись над телефоном. "Чего так долго?" нетерпеливо спросила она, но увидев высокие стаканчики с десертом, вышла из себя. "Серьёзно? Мороженое? А покрепче ничего не было?" Поэтому мы вас никуда и не берем», — подумала Рита, но не стала озвучивать эту мысль, несмотря на большое желание. Таня даже бровью не повела. Критику она воспринимала спокойно, будто слова отскакивали от нее и разбивались о землю. Зато, пока я стояла у бара, записала видео. Она покрутила в руке телефон. Рита молча взяла его и нажала кнопку Play. На видео Дима стоял в окружении нескольких официанток. Качество записи было ужасным, ракурс неудачный, а камера дрожала, но всё-таки было заметно, что девочки так и вешались на шею её парня. Если бы Рита пригляделась, то увидела бы, что самому Деме это вовсе не нравится. Но она сделала другой вывод. Ей изменяют.